Глава вторая. Матерь Непорочная. Милан, 1483-1485 годы. Год с момента приезда в Милан. Год тяжелейший, полный лишений и унижений. 25 апреля Леонардо в сопровождении двух братьев-миланцев впервые входит во двор францисканского монастыря Сан-Франческо-Гранде, что позади древней базилики Сант-Амброджо. В саду, примыкающем к древней Виа де Санта-Валерия, их ждут члены мирского общества приверженцев культа непорочного зачатия, сколы братство Санта-Мария Делла Кончиционе. Всего пятью годами ранее, с разрешения генерала ордена меньших братьев Франческо-Сансоне, скола обустроила в церкви капеллу и приспособила для своих нужд небольшое здание снаружи, отделяющее двор от сада. Художественное решение, чтобы не терять зря времени, доверили приору монастыря Фра Агостину де Феррари. Именно он, 8 мая 1479 года, оговорил детали порученного художникам Франческо Дзаватари и Джорджо Делла Кьеза убранства капеллы. Лазурный свод, усыпанный золотыми звездами, в центре фигура бога-отца – с процарапанными по чистому золоту чертами и в синем одеянии, золотом украшенном, затем серафимы и настоящее буйство золота в элементах архитектуры. Художники, честные ломбардские профессионалы, тоже не теряли времени. Работа была завершена к 8 декабря того же года, празднику непорочного зачатия, и обошлась в 400 имперских лир. Над алтарем уже высится величественная рама. Позолоченная деревянная конструкция, частично исполненная резчиком Джакомо Дель Майно в 1480-1482 годах за весьма высокую плату 700 имперских лир. Арбитром при оценке и приемке выступил знаменитый архитектор Джованни Антонио Амадео. Культ Девы Марии, насаждаемый монахами среди своей паствы, привлек и щедрых завещателей. Так, 28 июля 1482 года, ювелир иноченца Делла Крочи, находясь на смертном адре, отписал капелле великолепное ожерелье, чтобы поместить его на шею статуи Богородицы, в свою очередь убранной богатейшей парчой. Это роскошное украшение, достойное Царицы Небесной, состояло из 14 золотых цветов, инкрустированных жемчугом и черными эмалевыми буквицами. Грандиозной раме майно не хватало только расписных панелей, алтарных картин, прежде всего центральной, закрывающей нишу со статуей Девы Марии. Вероятно, в алтарь был встроен механизм, позволявший по случаю праздника Непорочного зачатия отодвигать центральную часть, демонстрируя священный образ. Вот зачем 25 апреля 1483 года люди стекаются в сад и войдя в здание школы, рассаживаются по лавкам за длинным, грубо сбитым столом. С одной стороны, Леонардо с братьями депредис Предис, и Джованни Амброджо, с другой – приор Бартоломео Скорлеоне, Джованни Антонио де Сан-Анджело и другие члены братства. Господин мастер Леонардо в контракте по-прежнему обозначен как флорентиец, сын некоего господина Петруса, «Доминус маджистер Леонардус де «Филиус домини Петри Флорентинус». Далее указано текущее место жительства – Милан. «Хабитатор in кривитате медиолани». Точного адреса нет, поскольку домом Леонардо пока не обзавелся. Возможно, пользуется гостеприимством двух миланских коллег. Контракт в целом напоминает тот, что был заключен с Дзаватари и Делла Кьеза в 1479 году художники обязуются исполнить и сдать работу к 8 декабря 1483 года празднику непорочного зачатия. Им будет выплачено 800 имперских лир, то есть 200 дукатов, а по завершении работы еще и прибавка, размер которой установит комиссия, состоящая из Фра-Агустино и двух других членов братства. Судя по документам, ежемесячные выплаты в размере 40 лир Продолжится до января-февраля 1485 года, поэтому есть все основания полагать, что назначенный срок сдачи, 8 декабря, был перенесен на праздник 1485 года. К контракту прилагается дополнение, надлежащим образом подписанное художниками. Подробный список украшений, кои должна исполнить для священной анконы зачатия Преславной Девы Марии, вероятно, также составлены фра Агустино. Братству явно по душе блеск золота и обилие украшений, что проявляется не только в позолоте фона Анконы, но и в одеждах Богородицы и Бога Отца. У Марии, которой следует выглядеть истинной царицей небесной, они просто невероятны. Мафорий из парчи лазоревого трамарина с позолотою, гамурра из алой парчи с позолотою, исполненной маслом и покрытой тонким лаком и даже подкладка из зеленой парчи с позолотою, исполненной маслом. Теми же тканями убрана и статуя в алтарной нише Очевидно, среди членов братства, представляющих самые бойкие ремесленные и торговые круги города, нет недостатка в воротилах новейшей и богатейшей отрасли миланской промышленности того времени, хозяевах золотобитных и златоткацких мастерских. Их послушать... Так никак иначе Мадонна одеваться не может. Фигур предполагается множество. Прежде всего, небесное воинство, серафимы, прописанныеся на барью, то есть киноварью, яркой карминно-красной краской и ангелы, одетые в комизы на манер греческий, украшенные позолотою и исполненные маслом. Прочие фигуры также будут одеты на манер греческий или современный. Центральный образ – срединная картина – Естественно, должен изображать непорочное зачатие, деву с сыном ее, во славе среди пророков и ангелов. На боковых панелях четыре ангела, поющие и играющие на инструментах. На заднем плане – подобие театрального занавеса с горами и скалами, выполненными маслом в несколько цветов. Рядом с Леонардо своей подписи на контракте ставят Эвенжелиста и Джованни Амброджо. Двое из шести братьев Депредис или Преда. Именно эта известная и весьма преуспевающая семья художников и ремесленников, людей практичных, но простых, скорее всего и приютила бродягу флорентийца в его первый, самый неустроенный год в Милане. Дом Депредисов у ворот Порта Тиченезе в приходе Сан-Винченцо Альпрато, неподалёку от церквей Сант-Амброджо и Сан-Франческо Гранде. Леонардо пришёлся им по душе. Тем более, что братья тоже занимаются всем понемногу. Гравировкой и чеканкой медалей и монет, иллюминированием манускриптов, живописью, торговлей вазами, драгоценностями и прочими предметами роскоши. Один из них, должно быть, поразил воображение флорентийца физическим недостатком. Кристофора родился глухонемым, однако природа наградила его превосходными способностями рисовальщика и миниатюриста. Склонившись над очередным кодексом, он словно бы отрешается от внешнего мира, запираясь в своем собственном внутреннем. Живой пример того, как верный глаз позволяет художнику обходиться без других органов чувств. Эванжелиста — великолепный скульптор, работающий по дереву, поэтому займется доведением до ума огромной деревянной анконы Дель Майно. Вероятно, он был первым из всей троицы, к кому обратилось братство. Его младший брат Джованни Амброджо родился в 1455 году и, следовательно, моложе Леонардо. Пойдя по стопам Кристофора, он стал миниатюристом, однако вместе с другим своим братом, Бернардино, успел поработать и на Миланском монетном дворе. По-видимому, его специальность профильные портреты на монетах, медалях и в миниатюрах, без сомнения, высоко ценимые во дворце, где он к 1482 году уже известен как живописец преславного сеньора Лудовика Сфорца. Возможно, именно там он и повстречал Леонардо, немедленно порекомендовав нового друга монахам. Правда, теперь Джованни Амброджо довольствуется лишь ролью помощника. Увидев рисунки коллеги и поняв, на что тот способен, он оставляет Леонардо лучшую часть алтаря, центральный образ, Взяв на себя прочие части полиптиха, включая боковые панели с ангелами-музыкантами, из которых сохранились только две, ныне в Лондонской национальной галерее, да эти, вероятно, не его работы. В последующие годы Джованни Амброджио по-прежнему служит придворным миниатюристом и портретистом у Сфорца, боромео и даже у императора Максимилиана I Габсбурга в Инсбруке. В главном зале Скуолы Леонардо терпеливо слушает, как нотариус Антонио де Капитани зачитывает составленный на латыни контракт и дополнение на Вальгаре. Затем члены братства пускаются в обсуждение, как художники намерены писать этот сияющий золотом водопад и парящих в небе ангелов. А это уж не его забота, он на такое в жизни не согласится, вероятно, улыбается про себя Леонардо. Но тут нотариус сует ему поднос подписанной приором Скорлеоне и фра Джованни Антонио дополнение, протягивает перо, которое уже успел обмакнуть в чернила, и флорентийцу остается только вывести правой рукой и в общепринятом начертании латинскую формулу, достойную сына нотариуса. Я, Леонардо да Винчи, вышеизложенное засвидетельствовал и подписал. Вот так, одним росчерком пера, Леонардо, сам того не сознавая, впутывает себя в один из самых жарких богословских споров того времени. Ведь истинная цель росписи, столь милое сердцу каждого члена братства, прославление культа непорочного зачатия. Согласно восточной традиции и апокрифическим Евангелием, Анна с Иоакимом зачали Марию непорочно, не запятнав первородным грехом, и только поэтому ее тело могло принять Христа Не очистившись крещением, в лоне католической церкви доктрина спорная в отличие от догмата о непорочном материнстве, то есть зачатии Христа посредством вмешательства Святого Духа. В позднесредневековой Европе культ непорочного зачатия под влиянием францисканцев и кармелитов, а также бесчисленных мирских и религиозных братств, распространялся всё шире, и не так давно, в 1476 году На 8 декабря был установлен и соответствующий праздник, разумеется, папой Сикстом IV. В прошлом – Франческо де ла Ровера, генералом Ордена францисканцев, а нынешний генерал, ярый непорочник Франческо Сансона из Брешии, как раз и одобрил обустройство капеллы в Миланском монастыре Сан-Франческо-Гранде. Доминиканцы, со своей стороны, отчаянно сопротивлялись нововведению. Фра Винченцо Банделло из Миланского монастыря санта мария де граце открыто обвинил непорочников в ересе. Не исключено, что метил он скорее в выдающегося португальского мистика, крещенного еврея, известного как блаженный Амадео де Менезеш-да-Силва, основателя нового ордена амадеитов и гостя монастыря Сан-Франческо-Гранде, где он в 1482 году скончался и был похоронен как истинный святой. С ответом Банделло выступает францисканец Бернардино де Бусти, автор утвержденного папой 4 октября 1480 года чина мессы непорочного зачатия и девяти проповедей, собранных и опубликованных в 1492 году под названием «Мариале» о Марии. Не случайно именно теолог Бернардино помогает братству с капеллой непорочного зачатия в Сан-Франческо-Гранде. Так рождается Мадонна в скалах, написанная маслом на доске, а затем перенесенная на холст. Леонардо создает ее в 1483-1485 годах в манере, по-прежнему отражающей его флорентийское происхождение. Мадонна в скалах В Мадонне в скалах фигуративная программа, утвержденная дополнением к контракту, кардинально изменена. По сути, на картине уже не традиционная статичная Мадонна с младенцем в окружении ангелов и пророков, а целая мистерия, представление священной легенды из апокрифических Евангелий о встрече в пустыне младенца Иисуса и маленького Иоанна Крестителя, сюжет из иконографического канона, столь любимого флорентийцами, которым пришлось по душе зрелище святых детей, играющих вместе. Согласно протоевангелию Иакова, святой Иоанн со своей матерью Елизаветой силой божественного вмешательства избежал избиения младенцев, устроенного Иродом. Чтобы укрыть их, Господь разверз гору, а после дал им свет и послал ангела их охранять. Однако житие Иоанна по Серапиону повествует еще и о встрече Иоанна с младенцем Иисусом в пустыне на обратном пути из Египта. Ангел здесь, вероятно, архангел Уриил, на иврите «Огонь Божий», названный четвертым архангелом в мистическом видении блаженного Амадео. Новое место действия позволяет Леонардо расширить мотив гор и скал, которые становятся важнейшими элементами, наполненной сумрачным символизмом сцены, совсем как в мифе о внезапно разверзшейся пещере, что открывает человеку самые сокровенные тайны природы и главное из них — непорочное зачатие, сливающееся здесь с другой тайной — непорочным материнством. Пространство, одновременно внутреннее и внешнее, обыграно при помощи сырой, плотной атмосферы и рукотворного света посреди живой тьмы, раскрытого и вывернутого словно перчатка, чрева земли, являющего собой антитезу жизненных сил, живительной влаги, наполняющей его полости. Геологические напластования этой отполированной до гладкости породы несут на себе следы мощнейшей эрозии, трансформации, вызванной действием воздуха и воды. Театральные жесты персонажей связывают их друг с другом сложной сетью взаимоотношений. Слева Иоанн, преклонив колено, обращает молитву к младенцу Иисусу, и тот серьезно, сосредоточенно его благословляет. Над детьми склоняется Богородица, Матерь непорочная, то есть чистая, безгрешная, вынуждена бежать в каменистую пустыню, чтобы спасти дитя. И разве может столь безупречная мать, увиденная глазами ребенка, ставшего теперь художником, быть кем-то, кроме Катерины? Мария, глядя на Иоанна, приобнимает его правой рукой, словно подталкивая внутрь магического круга. Левую же руку, в неясном защитном жесте, простирает над головой младенца а под ее ладонью располагается самая загадочная деталь картины, указывающий на Иоанна палец ангела, стоящего на коленях за спиной младенца Иисуса. Однако взгляд этого ангела, его двусмысленная улыбка устремлены вовсе не в сторону священной сцены. Он смотрит на нас. Геометрия пирамидальной композиции идеальна. Продолжив движение рук прямыми линиями, Леонардо пересекает их в форме креста, символа страстей, чье приближение Богородица, разумеется, желала бы отсрочить. Таким образом, исходный сюжет, посвященный происхождению жизни, проецируется в будущее, к смерти и цикличности вечного возвращения. Другие знаки страстей – ботанические детали, возникающие среди бесплотного ландшафта – пальма, ядовитый аконит, копьевидный ирис. А в самом центре, куда сходятся все энергетические и силовые линии, застежка плаща Богородицы, овальный кабошон в жемчужной короне, уже известны нам по первым Мадоннам Леонардо, рисункам и картинам Веррокио и его учеников. Теперь он отражает сумрачный мир по эту сторону картины и абрис высокого окна. Вероятно, интерьер миланской мастерской художника, просторной залы, где он пишет Мадонну в скалах. И в то же время мир будущего, куда с улыбкой глядит ангел. Мир призрачный, иллюзорный, как всякий сон или несбыточная мечта, внутри которой мы сейчас и находимся. Мироар про форт де сомбра. Зеркало в чьем омуте бездонном. Из стихотворения Шарля Бодлера «Маяки». Перевод с французского Вячеслава Иванова.